Ещё год назад в баре или дома, развернув фольгу и пергаментную бумагу, Андруши цепенел перед габаритным родичем тощего из чадья Макдака, перед сочащейся легендой, многослойным символом сытой жизни, источающим сдобно-мясной фемеам с веяниями диковинного соуса. Он поднимал бургер к уровню глаз и, тренируясь насытиться, мысленно поедал каждый этаж, гордый, что культовое достояние мировой кулинарии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 Вообще фуршеты хороши тем, что на них стыдно быть серьёзным и обидчивым. А значит, можно говорить почти всё, что угодно, страхуясь шуточно лёгкой интонацией. Такую интонацию тщетно искали коллеги-бухгалтерши Лилии Фёдоровны, когда она угостила всех домашним тортом и, любуясь на опустеющей тарелке с десертом, возликовала. «Ну скажите же, вкусно! А майонуют, что за восемь дней испортился!»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 Он решил спасти праздник музыкой. «Рты позакрывали или сейчас по домам пойдете?» Предложил два решения проблемы редактора. Он развернул от себя колонки и объявил. «Песня танцевать!» Извиваясь под рваным ритмом касты, Шмонг пританцовывал в область между Лилией Федоровной, рекламисткой Надей, которая выступила в поддержку опрометчивого кондитера, и всеми остальными. В числе остальных была Андруша. Сонный после бургера, он вяло шевелил локтями, лишь бы не садиться. Каждый должен был запомнить, что он тоже не отсиживается. Например, дизайнер Настя и журналистка Света, которые просто стояли в метре от него. «Нет, чтобы буллетов или марса включить!» Не составляло труда перекрикивать рэперов Насти. «Ага, чтоб бухгалтерша инсульт словила!» — пофилантропствовала Света. «Надо как-нибудь свою дискотеку замутить». «Да, надо, а лучше на концерт нормальный сгонять», — перенеслась фан-сектор Настя. «Я, вроде, Марсов отгул взяла». Журналист произвел пару танцевальных фрикций и вытянул шею к беседе. «Ваш Джаред через неделю уже приезжает, а это вообще-то праздники». Девушки переглянулись. «Кто? 30 секунд до Марса в Россию?» «Ну, как бы да».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 в исхоженном списке ее аудиозаписей. И даже страницы Алениной тетрадки с фиолетовым ликом солиста выпали из его памяти. Зато сейчас, после дня камланий над сюрпризом и слов светы, журналисту удалось сопоставить факты. А если даже фанаты не знают о визите Джареда лета, то потрясения от неожиданности и масштаба точно убедят Алену, кто ее герой. Питер — это, конечно, хорошо, но в другой раз. Андруша дофантазировался до того, что уже стоял на танцполе, придерживая руками сидящие на плечах тёплые ляжки. Но быстро взял себя в руки. Во-первых, вряд ли девушка в январе отправится на концерт в шортах без колготок. А во-вторых, ещё неизвестно, остались ли проходки. Выбросив пол сигареты, журналист позвонил Жабе. Первым делом Андруша удостоверился, что его не разыгрывают, И выступление того самого Джареда лета состоится. Жаба дал слово, но сквозь одышку законючил. «А оно тебе точно надо. Вчера бы. А то уже своим по...» Вопрос жизни и смерти. Собранный, как в момент экстренного поиска, куда блевануть, отчеканил Андруша. «Подставляешь меня, журналист, но будет тебе...» а, -а, -а. надежда на отказ. «Ты вообще в курсах, где это будет?»